Глава 46. Снова циклоп? Или как же вы достали? Я доехал домой так быстро, как только смог. Даже пару раз проехал по разбитым стеклам, но колеса вроде бы не пробил. По крайней мере, они не спустили до того, как я добрался до склада. Все оказалось не так плохо, как я думал. Ева, как всегда, зря паниковала. Основательной осадой назвать этот наскок было сложно. Два стрелка издалека пытались попасть в окна из арбалетов. Еще двое периодически метали заклинания. Судя по интервалам, мана у них уже была на исходе и восстанавливалась медленно. Ближе им подойти не давали мои плевуны на крыше. Да и амазонки были наготове. Один мой приказ, и они превратят этот сброд в фарш. «Но мне нужен язык. Очень хочу узнать, где эти ребята обитают, чтобы раз и навсегда с ними разобраться». Спрятав самокат и активировав невидимость, стал обходить позиции штурмовиков. Всего по радару насчитал 12 человек, но видел я только семерых. Они прятались за разбитыми машинами и углами зданий. подкрался к одному из них, который даже из-за угла не высовывался, и всадил ему когти под ребра. Но тот, к моему удивлению, не умер. Начал кашлять, схватился за бок. Я быстро садил ему еще три когти в шею, чтобы он не поднял тревогу. Благо, после этого он спокойно умер, и его никто не услышал. Похоже, туман стал настолько слабым, что уже и людей убивает не сразу. Плохо, но не критично. Придется больше атаковать и меньше лениться. Эх, а я уже привык, что одна царапина в ОЗК и человека нет. Следующего рейдера убил сразу, продырявив горло шестью когтями. Он как раз выглянул из-за машины, чтобы запустить в здание очередной огненный шар. Я тем временем подкрался к нему сзади и прервал его жалкую жизнь. Дальше пошел к другому углу здания, за которым стоял мужик со щитом и в тяжелых доспехах. Самодельные железки закрывали почти все его тело. Он даже противогаз скрыл за каким-то подобием шлема. Но вот глаза у него оставались беззащитными. Мои когти легко пробили маску противогаза, и эта консервная банка с грохотом упала на землю. Он был последним из тех, кто оставался на улице, поэтому шум его доспехов никто не услышал. Я вошел в здание как раз в тот момент, когда из него выходил один из рейдеров. Я специально поглядывал на радар, входить в здание самому было опасно, за дверью могли наблюдать. Если бы она открылась сама, поднялся бы кипиш, а мне этого не нужно. Мужик и понять не успел, что впилось в его живот и горло. Я же, придерживая уже мертвого рейдера когтями, чтобы тот не упал, вытащил его на улицу и бросил рядом со входом. Вошел, прикрыл за собой дверь. Внутри двухэтажного магазинчика, точнее двух магазинов, где уже давно нет никаких товаров, у окон расположились восемь рейдеров. Меня никто по-прежнему не видел, да и друг на друга они практически не смотрели, так что убить их будет нетрудно. Однако нужно оставить хотя бы одного, а лучше двух живых. «Говорю вам, зря вы сюда пришли, не выйдет он!» «Мираж сказал, что он живет здесь!» Когда наши вошли внутрь, их всех перебили. Пусть Мираж сам и выкуривает его. Почему он не пришел? У Циклопа спроси. У них там какая-то важная встреча с псами. Пока двое парней спорили, они смотрели друг на друга, да и все остальные наблюдали за их перепалкой. Нужно как-то их отвлечь. Я ментально связался с Золотцем. Девочки уже давно сгорают от нетерпения вступить в бой но я приказал им всем не высовываться. «Золотце, передать Джону, чтобы вышел на улицу». «Мы хотим выйти», — послушался в моей голове ответ. Ее мысли звучали намного лучше, чем мысли большинства других зараженных. Похоже, у нее интеллект получше развит. «Нет, вам нельзя, только толстячка выпустите». «Хорошо», — легко согласилась она именно поэтому я связался именно с ней другие бы начали возражать проситься вступить в бой но золото на то и золото что слушается меня всегда и омоннал эти рейды если здесь целую группу завалили на хрена мы без прикрытия пошли тихо у нас есть один козырь но это на крайний случай так интересно что это за козырь у них Я быстро осмотрел уровни ребят с шестого по десятый. Десятый только у одного, как раз у того парня, что говорил про козырь. «Смотрите, кто-то вышел», — воскликнул один из ребят. «Гляж жирный какой!» «Это он?» «Нет». «Но этот тоже опасен, валите его». Все парни занялись обстрелом Джона, ну а я, наконец, смог приступить к их уничтожению. Сначала убил самого крайнего, забившегося в угол и даже не выглядывавшего в окно. Да это и неудивительно, он был вооружен копьем ближнего боя и небольшим щитом. Но он молодец, умер быстро и тихо. Дальше я убил арбалетчика прямо во время выстрела. Оставил его тело свисать с окна, так даже непонятно, жив он или нет. А вот следующий доставил мне проблем Во время моего удара он начал вставать, и когти лишь поцарапали его грудь. К тому же на нем был крафтовый нагрудник, который почти полностью защитил его. «Что за...» После этих слов я его убил. Но на нас обратили внимание два ближайших мага. Увидев мертвого соратника, они тут же подняли кипиш и начали стрелять в мою сторону. Я блинканулся в противоположный угол пульс подскочил, и я потерял невидимость. Но у меня еще была маскировка. С ней меня могут заметить разве что, подойдя на пару метров. Возле меня как раз был один из магов, а я оказался за его спиной. Убил его быстро. Но эту суету заметили и снова стали стрелять в мою сторону. Поток огня, вырвавшийся из рук ближайшего противника, зацепил меня. Снес немного здоровья и поджег одежду. Меня увидели. Тогда я активировал свое ядро, выключив всем врагам их навыки. Нужно было сделать это раньше, но я надеялся справиться своими силами. Не вышло. Но я ничего и не потерял, разве что пять десятков хитпоинтов. Пока оставшиеся враги недоумевали, что случилось... «Я убил последнего бойца ближнего боя. Именно он представлял для меня максимальную опасность. Оставались только три человека». Тогда мужик десятого уровня и преподнес свой сюрприз. Его кожа и глаза начали светиться красным, а из своего рюкзака он достал короткий меч. Тот тоже засветился. Внутри проснулось чувство тревоги. Двое других парней смотрели на него с удивлением – Да я и сам не ожидал, что у него магический класс. Парень как-то слишком легко обнаружил меня и бросился в атаку. Я выстрелил в него кислотой, но, похоже, тот не получил никакого урона. Тогда я использовал щупальца. Враг был уже в паре метров от меня, когда мои шипы впились в его тело. Однако не глубоко, всего на пару сантиметров, не причинив ему никакой боли. «Это что у него, неуязвимость?» Не успел я вернуть свои тентакли, как красный рубанул по одному из них и легко перерубил. Вот тут-то я почувствовал боль по полной. Давно такого не испытывал, даже растерялся на пару секунд. За это время он подбежал ко мне и рубанул мечом с размаху, целясь в шею. Я успел пригнуться и вернуть назад свои щупальца. Мужик толкнул меня ногой в живот, да так сильно, что я отлетел на пару метров, приложившись спиной о стену. Я активировал режим ярости, что ускорило мои движения и усилило удары. Правую руку превратил в клинок, а левую — в большой щит. Мне тут же прилетел удар мечом по щиту, но он выдержал, и я не получил урона. Затем я нанес противнику свой удар, вложив в него всю силу, но тот даже не защищался, а костяной клинок, как и шипы до этого, проник в тело лишь на пару сантиметров. Даже не в тело, а что-то вроде силового поля. Ясно, пока он светится красным, я не смогу нанести ему урон. Во время очередного замаха я блинканулся подальше от воина. Думаю, мне стоит потянуть время, пока действие навыка не закончится». Парень быстро сообразил, где я оказался, и побежал в атаку. Я же побежал на улицу, делая вид, что пытаюсь сбежать. «Стой, сука!» – заорал красный и рванул за мной. Я успел выбежать и как раз наткнулся на Джона. Тот искал меня и расплылся в радостной улыбке, когда увидел. А затем выбежал этот псих. Они с Джоном пару секунд смотрели друг на друга, а затем сцепились в дикой схватке. Здоровяк метелил воину кулаками, но не наносил урона. Воин резал его своим мечом, однако раны толстячка быстро затягивались. Этот бой длился около минуты, хотя мог бы затянуться на несколько дней, если бы у воина не закончилась неуязвимость. Но как только тот перестал светиться красным, удар Джона опрокинул его на землю, Тогда я подбежал к нему и поставил ногу на горло, а перед лицом держал клинок. «А теперь давай поговорим», — предложил я. «Хрен тебе», — прихрепел смельчак и попытался ударить меня мечом. Я уложил пару сотен ДНК для обращения этого несговорчивого типа, после чего проткнул его грудь клинком. Однако он просто умер. За него дали аж три сотни ДНК — Неплохо он накопил, хотя бы перекрыл мои расходы. Пока действие артефакта, блокирующего магические навыки, не закончилось, я вернулся в здание, где оставались еще двое. Каким же было их удивление, когда они увидели меня вместо своего предводителя. Один из них попытался использовать навык, но ядро все еще блокировало всю магию. Так что парень просто взмахнул рукой, будто пытается меня прогнать, как надоедливую муху. «Ты что там машешь? Я тебе сейчас руки вырву на хрен Начал я запугивать парня. И это сработало. Он растерянно посмотрел на меня, вжал голову в плечи и замер. «Встаньте рядом!» — приказал я. Ребята послушались. Я подошел к ним и поднес свой клинок руку к лицу одного из них. «Пожалуйста, не убивай!» жалобно попросил тот, что пытался колдовать. «Не убью, если расскажете все о своем лагере». «Хорошо, хорошо. Мы вообще собирались уйти от них», – залепетал второй. «Сколько у циклопа людей?» «Человек сто было до того, как люди-демоны разбежались. Сейчас к нам каждый день по несколько человек приходит. Трудно посчитать». «Больше сотни? Не слабо, конечно. Даже со своей маленькой армией я их вряд ли перебью». «Какого уровня циклоп?» «Девятнадцатый. Он каждый день ходит на небольшие вылазки, собирает целые толпы зомбаков и убивает их». «Какие у него навыки?» «Он нам не говорит. Мы не знаем», — ответили парни. «Класс хоть какой. Ближний бой, дальний или магия?» «Он, кажется, использует вообще любое оружие. У него есть любимая секира». Есть многозарядный арбалет, он его с испытания достал. Но есть и магические навыки. Да-да, он очень силен. Ладно, где ваш лагерь находится?» Этот вопрос озадачил ребят. Они сначала переглянулись, а потом будто языки проглотили. «Говорите, не бойтесь, вы туда все равно не вернетесь. И это, кажется, их еще больше напугало». «Но ты же обещал не убивать нас!» «Так я и не буду. Я отпущу вас. Найдете себе другой дом. Или убить все-таки?» «Нет-нет, мы ей все расскажем. Мы в тройняшках живем». Тройняшками в нашем городе зовут три двенадцатиэтажных жилых дома, построенных рядом по одному проекту. Рядом еще пятнадцатиэтажная гостиница находится. и Ее называют «Папик». То ли из-за цены на номера, то ли из-за близости тройняшек. Я еще пару минут побеседовал с ребятами и узнал все, что мне нужно. Точнее, все, что они могли мне рассказать. К сожалению, эти ребята не были особо приближенными к циклопу и знали не так много. Вот если бы того десятиуровневого приручить получилось. Ребята сообщили, что оборона у циклопа выстроена очень хитро. Помимо снайперов и магов, в окнах многоэтажек, были посты на крышах ближайших пятиэтажек. На входе растяжки и другие ловушки. Кроме того, рейдеры возвели стены вокруг близняшек высотой в 3 метра и расставили вдоль стен контейнеры с бензином. Один выстрел, и вся область вокруг вспыхнет огнем. А еще они используют громкие динамики для привлечения зараженных. но ну, а мне это только на руку. Также они повсюду поставили камеры и круглосуточно ведут наблюдения. «Интересно, а моя невидимость работает на цифровые технологии? Нужно хотя бы на телефоне проверить. В любом случае перебить их всех будет нелегко. Но есть у них и слабые места. Каждый день из их лагеря выходят небольшие группы собирателей, от пяти до десяти человек. Вот на них и можно будет начать охоту. А заодно узнаю еще что-то, если попадется более осведомленный человек». «Ладно, можете идти», — разрешил я. «Но не вздумайте возвращаться к Циклопу и тем более рассказывать ему что-то». Парни побежали к выходу, но там их поджидал Джон. Как только один из них открыл дверь, толстые руки схватили его голову и раздавили черепушку. «Ах ты, тварь! Ты нас обманул!» — начал истерить второй. Действие артефакта закончилось, и перепуганный рейдер Швырнул в меня ледяное копье, от которого я прикрылся щитом. После этого Джон схватил его за руку и потянул вниз. Бедолага завалился, не выдержав огромной силы мутанта, а толстяк просто прыгнул на него сверху. «Я обещал вас отпустить. Я отпустил». Пожалуй, плечами. «Какие еще ко мне претензии?» Джону разрешил сожрать его законную добычу. А минут через пять к нему присоединились и все остальные мои подопечные. Ева, как только меня увидела, бросилась на шею и крепко прижалась всем телом. Я аж давление в штанах почувствовал. Приятное ощущение. Но дальше это не зайдет, не сейчас. Мы разговаривали где-то полчаса. Я рассказал все, что увидел, когда искал Дока. В первые минуты атакующие действовали и правда дерзко. Окружили здание выбили окна, даже пару молотовых внутрь закинули. Но под руководством Евы заражённые быстро потушили огонь, а она, гвоздь и плювные на крыше, быстро отогнали рейдеров подальше от склада. Затем просто дождались меня. Амазонки, конечно, сами бы справились, но выжили бы далеко не все. Тот псих с неуязвимостью мог перебить половину за время действия навыка. Валера вышел на связь только на следующий день и сообщил, что загробный вернулся в лагерь. Я сразу же собрался в дорогу и поехал за доком. Каким бы ни был крутым этот гробовщик, Шварца я ему не отдам. Ева порывалась поехать со мной, и она бы мне пригодилась. Но рисковать ею я не хотел. Взял с собой только Бориса, крысеныш, особо не отставал от самоката и всегда предупреждал, если чувствовал рядом развитого мутанта. Схватка с ними мне сейчас не нужна, не хотелось задерживаться. Добрался до лагеря на авторынке быстро. Эту дорогу я уже хорошо знал. Тем более туман стал слабее, и видимость улучшилась. Недалеко от лагеря связался с Валерой. Тот сказал, что загробный ушел по своим делам буквально полчаса назад. Я приказал Борису выследить его. Сложнее всего было описать, что именно он должен искать. Я пояснил, что этот человек, как и я, может управлять зараженными и имеет иммунитет к туману. То есть он тоже частично человек, частично зараженный и имеет различные мутации. Крыс меня вроде бы понял и начал вынюхивать. Спустя 10 минут Борис взял след и направился в сторону города. Мы некоторое время шли по следу, натыкаясь на тела зараженных. Иногда попадались целые группы, по 10-15 тел. Нужно все же быть осторожней с этим загробным. Я специально не брал с собой свою свиту. Боюсь, что он может подчинить себе даже полностью обращенных под мой контроль мертвецов. В бою один на один у меня больше шансов на победу. Хотя я все же надеялся, что до этого не дойдет. Настиг я загробного во время его боя с очередной толпой зараженных. Он даже не дрался с ними, а заставлял их убивать друг друга. Странно, что сам он их не добивает. Ему опыт не нужен. Или он идет ему, даже если убийство совершает другие под его контролем? Если так, то это вообще читерство. У меня таких плюшек нет. Наблюдал за боем я недолго. Как только Загробный перебил половину своих врагов, он резко повернулся ко мне. Хотя я был в невидимости. А в следующую секунду в мою голову попытались проникнуть. Пока я сопротивлялся ментальному контролю, что было нелегко, Ко мне подбежала пятерка зараженных, да и сам загробный медленно пошёл в мою сторону. Похоже, боя не избежать».